Псел Константин или после пострижения в монахи Михаил Псел 1018 около 1096 года жизни был философом, ученым, государственным деятелем, воспитателем наследника престола, ставшего императором Михаилом 7. годы. С 1054 года Михаил Псел – монах, борющийся против чрезмерного монашеского аскетизма. Михаил Псел был хорошо знаком с античной философией и был таким ее почитателем, что его обвинили даже в ереси. Псел считал, что из античной философии надо отобрать те ее положения, которые якобы согласуются с христианскими догмами. Это учение Платона и неоплатоников. Приспосабливая античную философию к христианской теологии, Михаил Псел разделил философию на низшую и высшую. Высшая философия – теология. Ее предмет – вечность, то есть потусторонний мир. Он постигается духом и озарением свыше. Предмет низшей философии – изменчивая и непостоянная природа. Она тогда казалась такой, поскольку ее законы были неизвестны. Между той и другой философиями Псел поместил науку о бестелесном – математику, которая по своему значению, как думал Михаил, уступает лишь богословию. В соответствии с двумя природами, небесной и земной, Псел различал конечную и ближайшую причины. Первая высшая причина всего – Бог. Вторая же – природа, постигаемая и чувствами, и разумом. Талантливый писатель Михаил Псел оставил большое литературное наследие. Его мемуарная хронография, описывающая современную Михаилу Пселу жизнь в Византии, содержит догадку, что историю творит не бог, а люди, руководствуясь при этом своими корыстными земными интересами. В этом Псел предшественник Макиавелли. Примечание. Николо Макиавелли 1469-1527 года жизни, социолог эпохи Возрождения, апологет тоталитарного государства, для учения которого хороши все средства, любимый писатель Иосифа Виссарионовича Сталина. Конец примечания.